Если бы оно было промежуточным во втором смысле, оно не могло бы изменяться, ведь изменения происходят из нехорошего в хорошее или из хорошего в нехорошее. Между тем, мы все время видим, что у промежуточного изменения происходит, ибо нет иного изменения, кроме как в противоположное промежуточное. С другой стороны, если имеется промежуточное в первом смысле, то и в этом случае белое возникало бы не из небелого. Между тем, этого не видно.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 В самом деле, тогда это промежуточное можно было бы в свою очередь отрицать, противопоставляя его прежнему утверждению, отрицанию вместе, и это было бы чем-то новым, потому что сущность его некоторая другая. Далее, если на вопрос било ли это?» скажут, что нет, то этим отрицают не что иное, как бытие, отрицание его — это небытие.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 чтобы бы сказано им, что-то значило, ибо определением будет обозначение сути через слово. И по видимому учению Гераклита, что все существует и не существует, признает все истинным. Напротив, по Анаксагора Наксагора есть нечто посередине между членами противоречия, а потому все ложно. В самом деле, когда все смешалось, тогда смесь уже не будет ни хорошей, ни нехорошей, так что о ней уже ничего нельзя сказать правильно.